Глава семнадцатая Мне кажется, мое сердце решило все раньше, чем включился разум. Я вернулась в дом Харта, прошлась по гостиной, поправила занавески и цветочные горшки, расставила в идеальном порядке чашки и книги на полках, прогулялась по саду, касаясь рукой стволов деревьев и вечно зеленых кустов. Посидела за столиком на веранде, за которым так часто сидела с Габрелем. Это место подарило мне так много тепла, любви и воспоминаний. Я нашла здесь убежище, в котором так нуждалась. Именно здесь я узнала, что беременна, встала на ноги, набралась сил и обрела покой. Жаль, что теперь настало время попрощаться. Скорее всего, навсегда. Следующим утром заехала Канджи, провела с ней весь день. Я не могла сказать ей о том, что уеду сегодня ночью, боялась, что она начнет переубеждать меня, и я сдамся. Останусь на острове, поддавшись порыву сестринской любви и, и буду продолжать вести жизнь под полным контролем Харта и тех, на кого он работал. Я ничего ей не сказала, но совесть меня не мучила. Иногда приходится поступать с людьми не лучшим образом, защищая свои интересы. Это не самая приятная истина, но её стоило усвоить. Анджей спекла яблочный пирог, я немного попозировала для её новой картины. Потом она сказала, что собирается купить билет до Эдинбурга. В один конец. Проведает бабушку с дедушкой, встретиться со школьными друзьями, будет ходить по клубам и встречаться с незнакомцами, откроет там выставку, продаст все картины, на вырученные деньги отправится в путешествие по Европе. Возможно, поступит в какой-нибудь университет во Франции или устроится оформителем в какую-нибудь дизайнерскую фирму в Италии. Жизнь коротка, заключила она. Я не хочу вдруг очнуться в один прекрасный день и осознать, что вся она пролетела как одно мгновение, а я по-прежнему живу на этом острове, сажаю петунию и рисую натюрморты. И ещё Придаюсь воспоминаниями о Сэте, потому что так и не смогла никем заменить его. Не хочу всего этого, понимаешь? И ещё зимы ирландские выгоняют меня в депрессию, закончила она, бросив чайную ложку, которой всё это время ковыряла в пироге. Ты не обидишься, если я уеду? Не обижусь. Наоборот, «Хочу, чтобы ты уехала и нашла все, чего тебе не хватает. Надеюсь, ты тоже не обидишься, если я вдруг сбегу отсюда?» — спросила я, улыбаясь своему коварному вопросу. «Ни в коем случае. Ребенка здесь растить было бы здорово, здесь тихо, уютно и безопасно. Но это не значит, что лучше места не сыскать», — ответила она. Удачи тебе, Анджи, сказала я, моргая, чтобы не пролить слёзы. И тебе удачи, Кристи, ответила она. Чёрт звучит так, словно мы уже прощаемся. Я отвела взгляд и утёрла уголок глаза. Дай мне знать, когда найдёшь место лучше, чем это, сказала я. Мы с дочерью нагрянем к тебе в гости. Прокатимся все вместе на поезде через всю Европу, зайдём в Диснейленд в Париже и в итальянский Gardenland. Спустим состояние на леденцы и мороженое, обойдём все картинные галереи, купим сто лотерейных билетов и 200 магнитиков на холодильник. Будем купаться в фонтанах, смотреть мультики по вечерам, сидя втроём под одеялом и по очереди рассказывать сказки. Замётена, ответила Анджи. Я с вами, девчонки. Ну, разве что кроме Диснейленда? Я туда ни ногой. Боишься безумных очередей на аттракционы? Я когда-то грезила Диснейлендом, но потом Ладно, это слишком грустно. Рассказывай, сказала я. Вдруг я уеду завтра. Вернувшись домой, я собрала вещи в чемодан, навела везде идеальный порядок и позвонила Сэту. Я не часто созванивалась с ним, злилась за то, что он начал мутить с другими девчонками. Но на этот раз мне нужно было поговорить с ним. "Привет", сказал он. "Как ты там, гроза северных морей?" "Прекрасно", сказала я прислушиваясь к фоновому шуму. А ты? В порядке? То есть хуже некуда. Ха-ха. Как там столичные девчонки? Многие успели тебя утешить после расставания с Санджи. Я в курсе, что ты уже вертишь с другими. Он помолчал, потом прохладно спросил: "Ты что-то хотела?" "Да. По мелочам." Андже собирается уехать. В Шотландию, потом ещё куда-нибудь подальше отсюда, во Францию или в Италию. Я подумала, что тебе стоит это знать. Он снова умолк, потом поинтересовался: "Зачем мне это знать? Всё кончено". "Ладно". Тогда я ничего не говорила. "Пока". "Подожди", выдохнул он. "Когда она планирует уехать. Знаю только, что она уже присматривает билеты в один конец. Сот ничего не ответил, тяжело вздохнул и прошептал что-то похожее на твою мать. Хочешь моё мнение, спросила я по поводу всего этого. Говори. Анджи так обожглась на молоке, что теперь дует на воду. Тебе ничего не рассказывала, потому что больно вспоминать. Боится отношений и никому не верит. Её бывший слил её интимное фото в интернет. Выложил везде, где только можно, ссылочками поделился с её друзьями и заказчиками. На фото они занимались сексом. Она покончить с собой хотела. Что? Выдохнул сет Харт вытащил её из того состояния и помог обустроиться здесь. Но такие душевные раны плохо заживают. У неё до сих пор панические атаки случаются на этой почве. Например, она боится фотографироваться. Всегда уходит из кадра, даже если это просто вечеринка с друзьями. Скучает по общению в соцсетях но не может заставить себя вернуться туда. Не может избавиться от страха, что снова увидит свои обнажённое фото в ленте. Или вот. Например, на одном из фото на ней был только обруч с большими круглыми ушами Minnie Mouse и её фирменным красным бантом в белый горошек. В комментариях к её фото кто-то назвал её Minnie Mouse Игра слов, основанная на схожем звучании английских маус, мышь и маус, рот. И с тех пор у нее каждый раз случается паническая атака, когда она видит этого персонажа или просто диснеевские мультики. В Диснейленд боится ехать, хотя всегда мечтала. Она не хочет отношений, потому что опасается, что они закончатся кучей новых триггеров. Я знаю, ты не можешь пережить её отказ, но это случилось не потому, что она боялась ответственности или планировала найти кого-то получше, а потому что больше не хочет страдать. Здесь нужно просто много терпения и много любви. И то результат не гарантирован. Она обломки И склеивать их придётся долго и муторно, пальцы все порежешь. Поэтому, если боишься, лучше не начинай. Сэт потерял дар речи, чем ещё объяснить сбитое дыхание, бормотание и слова, которые он не мог связать воедино. Я пожелала ему спокойной ночи и оставила переваривать эту информацию. Не знаю, К чему он в итоге придёт, но попытаться стоило. Разобравшись с самыми важными делами, я спустилась вниз, закипятила воду в чайнике, приготовила бутерброды с ветчиной и позвала Конера и Оливера составить мне компанию. Честно сказать, они мне нравились, и Харт не зря назвал их лучшими. Они знали толк в своей работе, и в том, как сделать мою жизнь спокойной и безопасной. Но продолжая общаться с Хартом, они предали моё доверие. А без доверия всему грожёт цена. Я в курсе, что вы держите связь с Габриэлем за моей спиной, заметила я не взначай, когда мы покончили с бутербродами и я принялась заваривать чай. Не буду спрашивать, почему вы делали это. Просто скажу, что это было ударом в спину. Кристи, откашлялся Оливер. В конце концов, ведь именно он платит нам. А кто платит, тот и заказывает музыку. В таком случае, вам не стоило подписывать со мной контракт, в котором чёрным по белому было сказано, что вы больше не контактируете с Хартом. Да, но контракт есть контракт. И теперь, когда вы его нарушили, я имею полное право расторгнуть его. Кристи, вмешался Коннор. Я думаю, в глубине души вы знаете, что можете положиться на нас. И если дойдёт до гипотетической ситуации, когда Харт будет представлять для вас угрозу, то мы кровь за вас прольём. Я не могу поверить, что вы не доверяете нам. Я нервно рассмеялась. Это я не могу поверить, что вы не доверяете мне. Моему решению, моему здравому смыслу и моей интуиции. Харт, правая рука моего отца. А мой отец? Господи, неужели мне нужно объяснять это снова и снова? Я встала и принялась убирать со стола посуду. С настоящего момента я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Вы можете переночевать сегодня здесь, а завтра я начну поиски новых людей. Кристи, это не обсуждается. Они переглянулись, отошли совещаться. Потом Конор принялся помогать мне с посудой и тихо, но уверенно сказал: Мы не покинем этот дом, пока вы не найдёте новых людей. Прекрасно. Тогда его покину я. Нет, это невозможно. Вы собираетесь удерживать меня здесь силой? Конор пожал плечами и ответил: Если понадобится, то да. Ваша безопасность моя прерогатива, и я не позволю вам делать безрассудные вещи. Вы уверены? Прищурилась я. Я свободный человек, а не ваша заложница. Вы не можете сейчас оценивать ситуацию адекватно, поэтому решать буду я. Почему-то я ожидала этого. Харт был не из тех, кто легко выпустил бы ситуацию из-под контроля, а эти люди были ему подстать. Я медленно повернулась к Коливеру. Вы с Конером заодно? Или поможете мне добраться до переправы? Я вынужден согласиться со своим напарником Кристи. Вы действуете из горяча. Что ж, по крайней мере, я попыталась. Хочу объяснить вам кое-что. Давайте поговорим за чашкой чая. Мне нужно, чтобы вы меня поняли. Конор пил только чёрный кофе. А Оливеру нравился чай с молоком. Себе я заварила жасминовый зелёный. За окном уже начало темнеть, ранние зимние сумерки уже спустились на землю. Ветер завывал в каминной трубе и бесновался в зарослях сада, как гиперактивный пёс, которого наконец-то выпустили на свободу. Присаживайтесь, сказала я расставляя на столе чашки. Для начала хочу поблагодарить вас за работу. Мне было спокойно с вами, и если бы я не узнала, что вы поддерживаете с ним связь, то скорее всего действовала бы по-другому. Не так прямолинейно и агрессивно. Хочу, чтобы вы поняли меня и не держали на меня зла. Просто я не потерплю, чтобы кто-то что-то решал за меня или водил меня за нос или делал без моего ведома вещи, которые могут быть потенциально опасны. Конор откинулся на спинку стула и смотрел на меня со смесью недовольства и сожаления. Оливер пил чай большими глотками, словно собираясь побыстрее все выпить и уйти. Я пододвинула Конору чашку и я не могла бы и продолжила. Я одного не пойму. Почему мужчины не считают женщин им равными? Харту плевать, хочу ли я жить под его наблюдением. Вы относитесь ко мне с типичным снисхождением большого брата, полностью отвергая условия договора и установленные мной правила. Дэймен Стаффорд считает нормальным похитить меня и шантажировать мной макалестров. Мой отец спокойно отвозит меня в лес и ломает мне кости, пока его шофёр молча наблюдает за происходящим. Почему так? Существуют ли парни, для которых женщина это равноправный партнёр, а не недоразвитая версия мужчины? Оливер потёр глаза. Конор выпил чай, поставил кружку на стол с громким стуком и сказал: Мне жаль, что вы сделали именно такие выводы, Кристи. Честно говоря, я думал, что вы с Габриэлем помиритесь через неделю-две и дело с концом. А до той поры решили не воспринимать меня всерьёз. Нет. Это неправильно. Всё должно строиться на доверии и репутации в первую очередь. И если их нет, то всё рано или поздно рухнет. Голова Оливера упала ему на грудь, скрещенные на груди руки распрямились и свисели с подлокотников кресла. Коннор стал моргать и зевать во весь рот. Он понял, что к чему, но слишком поздно. Его тело начало крениться в сторону, и мне пришлось соскочить со стула и поймать его прежде, чем он рухнул на пол. Снатворное подействовало молниеносно. Я уложила Конера на пол, подложила ему под голову диванную подушку и не спеша допила свою чашку чая, глядя на итог своей работы. Потом поднялась в свою комнату. Взяла чемодан и набросила плащ. Выходя из дома, я махнула рукой уставленной над порогом камере. Мне доставит огромное удовольствие сообщить, что я ушла отсюда сама и по собственному желанию. Возможно, в том, что окружающие меня мужчины считали меня недалёкой, всё же были кое-какие плюсы. Например, Напрачь потерянная бдительность. До переправы я добралась на машине, которую в конце путешествия оставила на берегу. На часах ещё 7:00 не было, но уже полностью стемнело. Ночь была тихой и ясной, чёрное небо было усеяно звёздами, пристань была залита лунным светом. По ту сторону переправы меня уже ждала машина Джаванны, чёрный внедорожник с тонированными стёклами, отражавший свет фонарей. Водитель стоял снаружи, надвинув на глаза козырёк кепки, широкоплечий и высокий. В его пальцах тлела сигарета, красные искры покатились по земле, когда он бросил окурок. Доброй ночи, сказала я, подходя ближе. Он повернулся ко мне, сверкая улыбкой. Глаз я по-прежнему не видела. «Давно не виделись, малышка», — сказал он с теплотой в голосе. «Тайлер», — выдохнула я. «Твою мать, по-моему, тебе пора прекратить расти». «Я уже давно не расту», — с ухмылкой ответил он. «Наоборот, детка, меня тянет к земле бремя вины» когда я думаю обо всем, что делал с тобой. Но знаешь, пусть моя любовь токсична, как городской слив, и так же нежна, как дуло пистолета, но зато она вся твоя. Я так и думала, — кивнула я, — что у тебя просто небольшие проблемы с выражением глубокой симпатии. Тайлер рассмеялся, потом коснулся моего плеча и добавил уже серьезно. Прости, что отдал тебя твоему двинутому папаше. Не проходит и дня, чтобы я не думала об этом. Ты не отдавал. Это слабо утешает. Я в итоге поехал за вами, но так и не догнал. Либо твой папаша свернул не в ту сторону. Прости меня, детка. Я знаю, что случилось потом. «Наш человек раздобыл твои фото из госпиталя, сделанные полицией». «Серьезно?» — усмехнулась я. «Надеюсь, они доставили Дэмию на удовольствие». «Нет, не доставили», — покачал головой Тайлер. «После того, как он их увидел, то...» «Только не думай, что я его выгораживаю. Вот еще делать нечего». Но три дня он не выходил из комнаты. А когда вышел, едва живой от голода и обезвоживания, первым делом спросил о тебе. Даже не о том, есть ли новости о Дженнифер. Мне это показалось забавным, если только вообще что-либо в этой ситуации можно назвать забавным. Странное дело. Слушая об угрызениях совести Деймиана, я не почувствовала вообще ничего. Словно Тайлер рассказал мне не о парне, о котором я грезила, а о котировках акций никому не известных компаний. Надеюсь, ему лучше. Всё, что смогла выжать из себя я. Ты всё ещё не можешь простить ему так? А должна? усмехнулась я. Нет. Ты никому ничего не должна. По-моему, Это первое правило жизни, которое стоит усвоить. Ладно. Мы заболтались, не пора ли сваливать отсюда. Мать сказала, что ты таки накормила своих ребят уж экснотворным. Но они скоро проснутся и кинутся тебя искать. Не то, чтобы я волновался, просто не хочется ни нароком, ни кого убить. Залезай вперёд. Я села на пассажирское сиденье. Тайлер забросил в багажник чемодан, завел мотор, и машина рванула с места. «Как обстоят дела у моей будущей самой любимой женщины?» — улыбнулся душой Тайлер. «Это ты о ком?» «О ней!» — он кивнул на мой живот и весело расхохотался. «Откуда ты знаешь, что у меня будет дочь?» «Мама сказала». Она как не в себе, ей-богу, после того, как узнала, что станет бабушкой. Больше ни о чем другом не говорит. «Не припомню, что бы говорила с Джованной о поле ребенка», — прищурилась я. «О, значит, проговорился твой доктор», — хохотнул Тайлер. «Не смешно», — сказала я. «Я прихожу в ужас от того...» Насколько тотальной может быть слежка? Можно мне хоть немного пожить в мире, где никто не знает обо мне ничего, пока я сама об этом не расскажу. Можно, ответил Тайлер, примирительно касаясь моей руки. Тебе всё можно, моя малышка. Да голову мне дуришь, рассмеялась я. А сам не бось приставил пистолет к виску моего врача, чтобы выпытать информацию. Знаю я, как Стаффорды все решают. Тайлер расхохотался так громко, что уши заложило. «Что ты? Вечно ты плохо о нас думаешь. Совсем я не такой. Какой еще пистолет? Не было у меня никакого пистолета. Обычный кухонный ножик. Сукин сын!» — фыркнула я, толкая его в плечо. «И я от тебя без ума!» — улыбнулся он. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь услышу это от заклятого врага. Как дела у семьи? спросил Тайлер у Рейчелс и это Майкла. Тебе это правда интересно? рассмеялась я. Хочется знать, многих ли макаллестеров религия по-прежнему держит в узде или в будущем с кем-нибудь всё же есть шанс поладить. Боюсь, отца уже не изменить. Рэйчел очень набожна, но она исповедует ту чистую и светлую религию, которую проповедовал Христос. Никогда никого не обидит, подставит вторую щёку под удар, будет добра к тем, кому Бог дал меньше, чем ей. Агнес, думаю, будет такой же, как она. Сэт не слишком верит в Бога. Его слишком часто наказывали за спустяшные провинности. И с религии у него отношение так к себе. А Майкл? Вот Майкл может пойти по стопам отца. В нём тоже заложено тайное желание превращать людей в отбивные, усмехнулся Тайлер. Нет, как раз наоборот. У Майкла большое сердце, и в отличие от отца, которого я могла бы сравнить с глыбой льда, Майкл тепло и огонь. Но когда человеку некому отдать этот огонь, он найдёт себе другой объект обожания, например, бога, и в поклонении ему может зайти далеко. Ты же в курсе, что он учится в католической семинарии? Да, кивнул Тайлер. Скоро нас ждёт ещё и преподобный отец Майкл, который возьмётся за Стаффордов с утроенной силой. Религиозность Второе и правда принимает некрасивые формы. Но я надеюсь, что Майкла обойдёт эта судьба. А лучше, пусть он встретит девушку, которая в отличие от Бога, обещающего рай потом, даст ему этот рай сейчас. Женщина вообще гораздо щедрее Бога. Не находишь? Бог требует слепой любви и поклонения, и только самых достойных сослан вознаградить. А женщина, наоборот, сразу отдаёт всё, что у неё есть, зачистую тем, кто её не стоит, и даже любовь взамен не всегда получает. Согласен. По сравнению с женщиной, Бог просто скряга, усмехнулся Тайлер. И на месте Майкла я бы предпочёл молиться какой-нибудь красавице в постели. Он когда-нибудь встречался с кем-то? Майкл На моей памяти только пару раз, и отношения всегда были очень короткими. Однажды начал мутить с соседской девчонкой, но его хватило только на несколько дней. Кстати, ещё пошутил тогда, что Майклу стоит стать полководцем, потому что он может брать крепости за 2 дня. Принять целибат при таком таланте это действительно просто кощунство, рассмеялся Тайлер. Он пока его не принял, и надеюсь, не примет. В мире, в котором столько проблем: экология, войны, экстремизм, нищета, современное рабство, служение Господу это какая-то несусветная блажь. Всё равно что размахивать кадилом на тонущем корабле вместо того, чтобы выносить воду и чинить пробоину. Ты жестоко. «И я без ума от этого», — усмехнулся Тайлер, блаженно улыбаясь. «Я всего лишь говорю то, что думаю. Хочешь по-настоящему служить Богу, тогда спаси его самое драгоценное создание, эту планету. Я бы написала это на входе в каждую церковь. Вместо пожертвований церкви иди дай денег тем, кто спасает животных или климат» или высаживает деревья, или очищает океан от пластика. Вот это будет истинное служение Богу. А подавая церкви, ты заботишься лишь о том, чтобы у священнослужителей были роскошные автомобили и красная рыба на столе. Ты видел вообще этих архиепископов и кардиналов? Да они же все как золотом облиты. Может, Майкл просто-напросто хочет быть причастным к дележу церковного пирога? О, нет. Я не знаю другого человека, который испытывал бы такое равнодушие к деньгам или атрибутам власти, как Майкл. Тогда что его влечёт? Обещание рая? Или, может, он совершил преступление перед Богом, которое не даёт ему спать по ночам? Предположил Тайлер. Майкл на дух не выносит Стаффордов, но вряд ли мог бы убить кого-то. Для него заповедь не убий сильнее его личных антипатий. "Ой, я не имел в виду убийство. Есть множество других способов не угодить Богу", заметил Тайлер с усмешкой, и я подумала, что он снова прав. 300 км на северо-восток, 4 часа езды по ночным дорогам, залитым лунным светом и мы стайлером прибыли в южный дублин в дом стаффордов меня немного трясло то ли от усталости то ли от волнения дважды я уже бывала в этом доме оба раза как заложница в рак разменная монета оба раза меня унижали колечили и издевались я мечтала однажды прийти сюда как гость Но в глубине души никогда не верила в то, что это возможно до сегодняшнего дня. Тайлер дал мне руку и помог выбраться из машины. Мы прошли по аллее старых деревьев, поднялись по ступенькам крыльца, украшенного белыми витыми перилами, и вместе перешагнули порог. В холле горел свет, Тёплое сияние оранжевых бра заливало прихожую. Нам навстречу шагнул то ли дворецкий, то ли бодигард, собрал нашу верхнюю одежду и набрал хозяйку дома по внутренней связи, обращаясь к ней: "Мисс Стаффорд". Тайлер повёл меня в гостиную с видом на ночные холмы, с россыпью огней города вдали. Усадил на диван, распорядился принести чай. Через минуту к нам присоединилась Джованна, подошла ко мне и обняла, как мать обняла бы дочь. Следом в гостиную спустилась Линор, ужасно повзрослевшая за те полгода, что я её не видела. На ней были простые синие джинсы и белая рубашка на выпуск, подвязанная тонким ремешком. Я всё ещё помнила, как она оскорбляла меня и таскала за волосы, поэтому осталась стоять на месте, молча следя за ней взглядом, как за опасным зверем. Она оглядела мою фигуру, скользнула взглядом по животу, потом со словами: "Здравствуй, Кристи", медленно протянула мне руку. Я пожала её, пытаясь разгадать выражение её лица то ли настороженность, то ли смущение. Но уже не ненависть и на том спасибо. Джованна распорядилась подать ужин. Парень и девушка в элегантной форме накрыли на стол. Тайлер помог мне сесть. Джованна устроилась рядом, и весь ужин подливала мне воду и подкладывала салаты. Ленор несколько раз обратилась ко мне искренне. По крайней мере, так показалось. Интересуясь моим здоровьем, ребёнком и отношениями с семьёй. Странно, но здесь среди стаффордов я не чувствовала себя лишней. Не ощущала страх и тревогу, не боялась за завтрашний день. Здесь всё было иначе, чем там, во внешнем мире. Единение, уверенность, кровные узы поддержка, духовная связь. Они были в каждом слове, в каждом взгляде, в каждом движении руки. Всё замыкалось в единую цепь, и каким-то образом я ныне была её звеном. После ужина Линор вызвалась показать мне мою комнату. Мы поднялись по ступенькам на третий этаж особняка Стаффордов и остановились перед дверью. Я хочу извиниться за всё, что когда-то сказала и сделала, обратилась ко мне Ленор, нервно касаясь лба. Мне понадобилось время, чтобы понять, что ты тень не враг. И всё, что произошло между тобой и Деймианом, и ваш ребёнок это на самом деле благословение и шанс для нас всех. Всё в порядке, ответила я, не зная, что ещё добавить. Честно говоря, я попросту растерялась. Я бы никогда не простила того, кто издевался надо мной, продолжила Ленор. Но я знаю, что ты не такая, как я. Лучше, а значит, сможешь простить. Я сама обустроила для тебя эту комнату, Надеюсь, тебе понравится. Мне хочется, чтобы ты забыла, как этот дом встретил тебя однажды и увидела его другим, уютным и гостеприимным. Большая комната с видом на сад, тёплая ванна и большая удобная кровать под пологом. На прикроватном столике стояли свечи с ароматом лаванды, графин с водой, И маленький букет свежих цветов. Ленор вложила душу в оформление, и меня это тронуло, растопило последнюю льдинку в сердце. Я забралась в кровать, поставила будильник на 8:00 утра, чтобы не слишком залёживаться, и обнаружила кучу неотвеченных звонков от Хартта. Значит, Оливер и Конор уже пришли в себя и доложили ему о моём побеге. Впервые с тех пор, как мы расстались, я позвонила ему. Он сразу же ответил и принялся резко отчитывать меня за то, что я сделала. Его прямо разрывало от гнева, и почему-то мне это польстило. Ты закончил? спросила я ровно, когда он сделал паузу, чтобы отдышаться. Можно маленькой бесправной рабыне, посмевшей уйти от хозяина, наконец высказаться. Кристи, что ты несёшь? Какая рабыня? Только не говори, что ты воспринимал меня как равную, когда разыгрывал меня вместе с твоими бодигардами. Мне было важно знать, что ты в порядке. Если бы это было действительно важно, ты бы не предпочёл мне компанию моего отца. Ты бы нахрен его послал. Харт умолк, тяжело дыша, словно вот-вот собирался швырнуть трубку на пол. Подумать только, господин Сталь вместо нервов пришёл в ярость. Прямо как тогда, на поле, когда я посмела не сесть в его машину. Кристи, где ты? чуть спокойней сказал он, пытаясь взять себя в руки. Возвращайся домой, не глупи. Ты нигде не будешь в безопасности, ни ты, ни ребёнок. Парашу тебя. Разговаривая с Хартом впервые за столько дней, я забыла, каким настойчивым и убедительным он может быть. Как неадекватно реагирует моя голова на звук его голоса. Как мне хочется бросить всё, послать всё лесом и бежать к нему. Тем более, что сейчас мы были так близко, в черте одного и того же города. Я могла бы взять такси и уже через полчаса стояла бы на пороге его квартиры. Всего полчаса, и он снова был бы моим. Нет. Не был бы. Он сделал свой выбор. То ли ради денег, то ли ради карьеры, то ли ради того, чтобы продолжать видеться с Эммой, он выбрал работу на моего отца. «Где ты?» — повторил Харт. «У Стаффордов». «Где?» — бесцветным голосом переспросил он. «Ты услышал?» «Боюсь, мне больше нечего сказать». Все, что смог вымолвить он, внезапно охрипнув. А ничего и не нужно говорить, Габриэль. Я в безопасности, и я в порядке. Машину оставила на берегу возле переправы, не забудь забрать. Ключ спрятала под капотом. Дома чистота и порядок. Я ничего не взяла. Арендую плату переведу за этот месяц полностью. Передавай привет Конору и Оливеру. Надеюсь, они не злятся. И пусть Андже меня простит. Спокойной ночи. Харт ничего не ответил, долго молчал, потом выдал: "Ты сказала дома. Что? Ты сказала, что чистота и порядок дома. И в этой оговорке больше смысла, чем во всём том, что ты сейчас творишь. Как жаль, что я не могу достучаться до той части тебя, что ответственна за эту оговорку" и убедить её вернуться домой. А мне не жаль, ответила я, глотая слёзы. Всё равно между нами всё кончено. Боюсь, что так. ответил он после долгой паузы и отключился. Второй раз за последние 2 месяца я стояла на кладбище, вдыхая запах влажной, свежеразрытой земли смешанный с ароматом лилий и полированного дерева. Гроб был закрыт. Его окружали стаффорды, родственники по линии Дженнифер, их близкие и друзья. Траурные вуали трепетали на ветру, чёрные смокинги и плащи блестели дорогими тканями на скупом декабрьском солнце. Несколько маленьких детишек шептались в стороне, Прикрывая ладони мирты, и почему-то я вспомнила маленькую себя. Вспомнила похороны дяди Эмета, его труп, который в гробу выглядел лучше, чем дядя при жизни, и шутки Майкла про некростелиста, над которыми я хихикала прямо на кладбище. Теперь мне было не до смеха. Смерть давно перестала быть театром забавной страшилкой поводам наезд сопероженных на поминальном банкете. Теперь она превратилась в реальность. Я видела её в опухших от слёз глазах, слышала в голосах, что оплакивали покойницу, чувствовала в холоде, который исходил от промёрзшей земли. Дженнифер больше не будет лежать в тёплой постели или горячей ванне. Больше никогда не коснется раскаленного песка или прогревшейся морской воды. Ей не тонуть в жарких объятиях, ей не подставлять губы под пламенные поцелуи. Ей лежать здесь, в вечном холоде и вечном мраке, в кровати из полированного дерева, на матрасе из прогнившего бархата с почвой вместо одеяла. Джаванна предложила мне остаться в доме, боялась, что волнение навредит моему ребёнку. Но разве могла я не пойти? Ведь я знала её, помнила её. Вместе мы смывали кровь Демиана с пола в нашем доме, пили какао, сидел у его постели. И это её, я воскресила бы быть у меня одно волшебное желание. Там же, на похоронах, я впервые за долгое время увидела самого Демиана. Он не появлялся в доме с тех пор, как я прибыла туда. Мы не разговаривали ни до, ни во время церемонии. Я встала в самом последнем ряду позади гостей, чтобы не давать повода для сплетен. Хотя одно моё появление на похоронах уже было этим поводом. Думаю, все знали, от кого беременно Кристи МакАлистер, и что забеременела она тогда, когда Дженнифер ещё не признали мёртвой. Я ловила на себе взгляды холодные и презрительные. Какая-то молоденькая девица даже закатила глаза, глядя на меня. Но как это часто бывает, всё изменилось в одну секунду. Как только Джованна взяла меня под руку, вывела в первый ряд и заставила встать с ней рядом. Ты уверена? прошептала я ей на ухо. Прячутся только те, кому стыдно, а тебе нечего стыдиться. Не ты убивала Дженнифер, не ты похищала саму себя, не ты себя насиловала. Дэймен не насиловал меня, одними губами сказала я насилие это не только когда на тебя набрасываются в подворотне. Насилие это любой случай, когда ты не можешь взять и уйти домой. Помни об этом. Джаван настояла по одну руку от меня, а Демен по другую. Мы не говорили и даже не смотрели друг на друга. Он в основном глядел только в ту яму, в которую опустили гроб Дженнифер. И как мне показалось, был готов броситься туда следом. Выглядел он ужасно. И ни плащ от Прада, ни свежая стрижка не сумели выправить эту ауру запущенности и безысходности, которая его окружала. Когда на гроб полетели комья земли, он не выдержал. Закрыл лицо рукой и стал оседать, словно все силы вдруг покинули его. Невыносимо было видеть всё это и бездействовать. Я шагнула к нему и обняла. Демия напустил голову и уткнулся лицом в моё плечо. Его душили слёзы, его руки вцепились в меня, как в последнюю опору на этой дороге, за которой обвал Прости меня, прошептал он, словно извиняясь за всё сразу, за то, что нуждался в опоре, за то, что похитил меня, за то, что стал отцом моего ребёнка, за то, что отдал меня моему отцу. Я не могла выдавить из себя ни слова, но впервые за долгое время больше не чувствовала ненависти к нему. Скорее жалость, грусть, И какую-то дезориентацию, словно плыла на лодке в густом тумане. Потом Деймен отстранился, заглянул мне в самую душу. Его глаза были красными и пугающе мрачными, как глаза загнанного животного. И сказал: "Ты и мой ребёнок, вы будете единственными, кто выживет". В смысле, моргнула я, Я сотру макалестров с лица земли, оставлю только вас. Темен выдохнула я, цепляясь за его рукав. Прошу тебя, это не выход. Это ошибка, это начало конца. Я поклялся только что над её могилой, сказал он без всяких эмоций на лице. Всё решено. Нет ничего хуже чувства беспомощности. Когда смерть вот-вот войдёт в открытую дверь, а ты не в силах воспрепятствовать ей. Стоишь, как дитя, которое с дуру открыло дверь вору, смотришь на него, открыв рот, и ничего не можешь сделать. Взрослое дома спрашивает он, хищно улыбаясь: "Нет", отвечаешь ты. "Тогда я возьму то, что мне нужно". Ты же не против, малышка, говорит он и заходит внутрь. И вот он уже в твоём доме, выбирает то, что ему нравится, суёт в карман отцовские запонки, прячет запазух у Серёжки мамочки, прихватывает ящик на замке, который папа прятал в стене, и уходит. А ты со слезами смотришь ему вслед и чувствуешь себя полным ничтожеством. Чувство безысходности и раньше было моим частым гостем, но после похорон Джен захватило меня полностью. Смерть уведёт тех, кто мне дорог, и я ничего не смогу сделать. Я постоянно слышала угрозы, планы уничтожить, отомстить, стереть с лица земли, и каждый раз сохраняла веру в лучшее. Но в этот раз Заглянув в глаза Демиана на кладбище, поняла, что надеяться больше не на что. Теперь он не остановится, пока не утолит свою безумную жажду мести. Мои дурные предчувствия усилила Джованна, когда намекнула мне, что если я хочу уберечь Рейчел или Агнес, или братьев, то лучше бы ему ехать в другой город, а то и в страну надолго, а лучше навсегда. А остановить Дэймена никак нельзя, спросила я, приходя в отчаяние. Она коснулась моей щеки и ответила: "Если бы это было возможно, я бы это уже сделала". В тот же день я позвонила Рейчел и предупредила об опасности, умоляла уехать из страны хотя бы на время. Но она отказалась. На всё воля Бога, сказала она совершенно спокойно, словно мне снова было 10 лет, и меня можно было не воспринимать всерьёз. Рэйчел, а если Бог именно этого и хочет, чтобы я предупредила тебя? Что если я орудие его воли? Возможно, милая, как и может быть то, что ты орудие воли? других сил. Дьявольских, усмехнулась я. Я не сказала этого, тихо ответила она. Всего лишь намекнула на это. Теперь ты живёшь у Стаффордов в Кристи. Я ни в чём не виню тебя. Я по-прежнему тебя люблю, но ты можешь быть марионеткой в руках тех сил, которые не имеют ничего общего с Богом как будто мой отец имеет что-то общее с богом хотела выпалить я но предпочла промолчать ссора с рэйчел сделает только хуже помешает ей прислушаться ко мне подумая обо всём что я сказала рэйч прошу тебя я со стаффордами только за тем чтобы спасти своего ребёнка а ты должна спасти своего Агнес должна жить, любить и радоваться сотням новых дней, а не лечь в землю, будучи малышкой. Хотя бы раз позабудь о Боге, Рэйчел, и пусть тебя хоть раз поведет простой животный инстинкт самосохранения. Тот самый, что уводит лис от охотника и голубя от ястреба. Бог, случается, подводит, а инстинкт — никогда. Я люблю тебя, Рэйчел. И всегда буду любить. До Сета я так и не дозвонилась, как и до Анджи. Надеюсь, они помирились и телефоны не берут в руки, потому что заняты более важными вещами. И еще я позвонила Харту. Не могла не позвонить. Во имя всего, что между нами было, я должна была предупредить и его тоже. «Не садись с моим отцом в одну машину», И вне дома смотри в оба, потому что Деймен уже шагнул за последнюю черту, за которой нет ничего, кроме смерти. Только не говори, что расстроишься, если мои внутренности повиснут на ветках деревьев, усмехнулся он, впрочем, беззлобно. Не смешно, сказала я. А, по-моему, очень. Разве это не забавно думать? Мысли строить планы, воображать о себе что-то, а потом тебя тупо сжирают вороны, ну или черви, кто быстрее доберётся. Дебриэль, перестань. Он рассмеялся, потом сказал уже серьёзно. Не волнуйся обо мне, Кристи. Я постараюсь умереть попозже. Лет так в 100. От какого-нибудь до ужаса скучного диагноза вроде цироза печени в окружении детей, внуков и адвокатов, которым будет не терпеться заняться моими финансами. В одной руке бутылка винтажного вина, в другой жирный масляный пончик из офдбит. Или косяк. Зависит от того, на какой стадии будет мой цирроз. Господи, я скучаю по тебе, подумала я. Даже после всего, что ты сделал, я скучаю по тебе, как ненормальная. Я знаю, что угроза была всегда, и ты привык к ней, но на этот раз все иначе. Смерть Дженнифер он не простит, он трупами улицы выстелит, но отомстит за нее». Харт помолчал, словно над чем-то раздумывая, потом сказал «Кристи». Я отправил тебе кое-что по почте сегодня. Должно прийти завтра. Это мой небольшой прощальный подарок для тебя и твоей крохи. Прощальный? Я возвращаюсь в Шотландию. Закончил здесь все свои дела, и в Дублине больше ничто не держит. Меня уже ждёт новое дело в Эдинбурге. У местного политика пропала дочь. Полиция работает спустя рукава. Думаю, я возьмусь за это. Я молчала так долго, что ему пришлось позвать меня по имени. "Да, я здесь", откликнулась я, прерывисто дыша, словно мне только что врезали в солнечное сплетение. "Прекрасное решение. Чем дальше отсюда, тем безопасней. Я искренне рада за тебя". "Благодарю", ответил он. "Завтра Когда получишь конверт, открой его, когда будешь одна. Налей себе чашку чая, посмотри в окно на небо и прочувствуй момент. Что там? спросила я заинтригованно. Надежда, ответил он, и я поняла, что он улыбается. После разговора с Хартом я долго сидела в кресле у окна, глядя на безмятежный рождественский город. Снег так и не выпал. Всё было серым и мокрым от ледяных декабрьских дождей. Только гирлянды, которыми украсили деревья и карнизы домов, намекали на приближающийся праздник и скорый Новый год, который, впрочем, не обещал ничего хорошего. Только разрушение и смерть. Только слёзы и заваленные лилиями надгробие. Только мечты о любви и мире, которым не суждено исполниться. Я спустилась в гостиную, где стоял тот самый рояль, на котором Джованна, прикидываясь моей ученицей, разучивала гаммы и опустилась на стул перед ним. Хотелось играть, выплеснуть на клавиши свою боль освободиться, снова стать той Кристи Макалистер, которая верила в Бога, имела семью и пыталась примирить огонь и воду. Я начала играть, не обращая внимания на ошибки поколеченной руки, которая больше не могла брать сложные аккорды. Гостиную наполнила фальшивая и пугающая мелодия. За неё меня тут же лишили бы всех музыкальных наград и запретили приближаться к клавишным инструментам. Диссонанс резал слух, и мне приходилось играть медленнее обычного, но странное дело. Мне всё равно стало легче. Словно я пробежалась босиком по морскому побережью, поднимая брызги воды и дыша холодным солёным воздухом будто я только что пролетела на воздушном шаре над горными хребтами, словно я только что коснулась звезд, и они не обожгли мне руки, просто немного согрели их.